Манкарин Браво отсалютовал кроком. Оно меня не поймает, даже не надейся. И это, добавил Герльд уже без прежней жёсткости, когда я на него взберусь, ты и в меня не на роков не пальни, вообще. Экономь бы и припас, бескрайней нужды. Не мальчик, разберусь, пообещал Матадор. Тогда пошли. И они зашагали к центру полигона. Их вида и их решимости могла испугаться самая дикая и самая нетерпимая к живым машина в большом киеве ведьмак отдал ему пистолет пробормотал лофт задумчиво зачем шахнул чтот за тем что ружьём ведьмак станет орудовать сам невозмутимо отозвался карлос гарсия однако как они идут взгляни лофт если ты запоришь запись я тебя скормлю пиранням да ха, идут знатно хохотнул лофт ещё бы музычку какую-нибудь героическую Вообще, отпад был бы. Музычку подберем. Карлос Гарси неотрывно глядел на экран. Очень удачно Шуйский нанял этого ведьмака. Такой актер и бесплатно. Мой бухгалтер будет плакать о счастье, глядя на расходную ведомость, а Европа зарыдает от восторга, когда увидит эти кадры. Это уж точно, босс. Это уж точно. Кстати, ты звонил Шуйскому? Часа два назад, даже три. Он срочно звал к себе, но я... Когда всё началось, ты ему звонил, оборвал Лофта Гарсии: "Нет, и не звони, пока не закончим". Витольд Шуйский, изведя четыре сигары и так и не дождавшись Лофта, мобильник которого, кстати, уже довольно долго молчал, принял единственно верное решение: вызвал секретаря, охранников, спустился к лимузину и велел ехать к центральной проходной Атека. Земля полигона была сухой и крохкой, будто её часто перепахивали гусеницами и очень редко поливали. Там и сям встречались капониры, небольшие окопчики, кое-где просматривались небольшие асфальтированные площадки, пятачки. Трава здесь почти не росла, зато масляных и мазутных пятен на земле было очень много. Герхард на ходу приглядывался к следам, пытаясь понять, к чему готовятся. Однако следы попадались только давние – траки гусениц, протекторы колесных машин. А вот и характерный след чего-то шагающего, причем след свежий. Ведьмак всмотрелся, щуря глаза. Так-так. Четыре опорных ноги, пятка округлая с убирающимся дополнительным эффектором. Очень интересно. В ближайшем окопчике обнаружился мумифицированный труп живого. Манхарин ошарашенно застыл на оплывшем бруствере, а Геральт, не раздумывая, спрыгнул в окопчик и пригляделся. Несомненно, Вирк, убит из огнестрелки, очередью, в грудь, не из пукалки какой-нибудь вшивой, из полноценного пехотного пулемета. Но почему он высох, а не просто разложился? Ответ нашелся на краю окопчика, пустая ампула из подмощного бальзамиратора. Вирга сначала пристрелили, а потом опрыскали. Ой, плохо, расстроился Геральт. Пулемёт плюс такие препараты, значит, на полигоне их точно поджидает что-то боевое. Если боевой механизм будет настроен серьёзно, с ним не справится. Как с ним справится, если ты к нему, а по тебе из пулемёта? Ведьмак прошептал сверху Матадор таким тоном, что Геральт устал ещё хуже. Оно ну здесь. Прыгай в окоп, тихо скомандовал Геральт, и в следующую секунду на него обрушился монхарин. Подавив желание прошипеть что-нибудь недоброе, ведьмак стряхнул с себя мотодора и как мог осторожно выглянул. В метрах в 30 от окопа стоял механизм, никогда прежде не виденный никем из ведьмаков, иначе Геральт о нём знал бы хоть что-нибудь. Отдалённый механизм напоминал вставшего на дыбы муравья, горизонтальный Двояко выпуклый диск диаметром 2 м покоился на четырёх суставчатых лапах. Лапы были согнуты в коленях, причём колени располагались заметно выше диска. К диску примыкал чуть сплюснутый оvoid, образующий среднюю часть муравья, а вплотную к оvoidу позади него вертикально вверх отходила массивная глава-грудь. которые с боков жались два утолщения, заканчивающиеся пулемётными стволами. Было видно, что стволы могут приподниматься, отходить в сторону от головогруди, словом, имеют достаточную степень свободы. В данный момент стволы были плотно прижаты к туловищу и смотрели на окопчик. Кроме того, Тулово монстра было оснащено несколькими гибкими втягивающимися манипуляторами, похожими на гофрированные шланги для душа, только заканчивались они, разумеется, не водяными распылителями, а хватательными эффекторами, достаточно похожими на пальцы. Геральт лихорадочно пытался сообразить, что же можно противопоставить этому ходячему металлическому ужасу, этому бегающему танку кентавру, и только несколькими секундами спустя осознал, что единственный выпущенный манипулятор монстра держит чуть выше округлой макушки грязновато-белую тряпку, грязноватую, но всё-таки белую. И два Геральт это воспринял, кентавр выразительно помахал тряпкой. А потом стал сигналить вспышками, скорее всего, фарами, которые с такого расстояния не удалось рассмотреть. Сигналил он стандартным радиокодом, точками-тире, которые складывались в короткие двух-трёхбуквенные слова группы: "Не стреляй и не трогай нас, и мы вас не тронем". "Шахнуш тот", тихо выргулся Герльд. Механический монстр, которого надлежало немедленно обезвредить, впервые пытался вступить с ведьмаком в переговоры. "Ты слышишь меня?" крикнул Геральт кентавру. "Слышу", просигналил тот. Спрашивать, понимает ли кентавр то, что слышит, было излишне. "Если я выйду без оружия и с поднятыми руками, ты не выстрелишь?" "Лучше уходите". "Мы не можем уйти. Ты знаешь, кто я?" Знаю ты, ведьмак, и понимаю, почему ты не можешь уйти, но тебе не удастся нас убить. Многие пробовали, их больше нет. Геральт невольно покосился за плечо, где лежала Мумия Вирга. Ведьмаки не убивают тех, кто с ними разговаривает. Ведьмаки убивают только чудовищ. Если ты разговариваешь, значит ты не чудовище. Я выхожу. Ведьмак, не глядя, сунул ружьё в руки Манхарину. быстро стянул со спины рюкзачок и уронил на дно окопа, а затем выбрался на невысокий бруствер. "Не стреляй", крикнул он монстру. "Видишь, я безоружен". Геральд демонстративно растопырил пустые руки в стороны. "Небо что я делаю?" мелькнуло у него в голове. Одна очередь и никакой бронежилет не спасёт. "Мне нужно поговорить с тобой", добавил он, делая очередной шаг. Ведьмак одолел шагов в 10 И всё это время Кентавр стоял неподвижно, потом вдруг просигналил: "Хорошо, подходи сюда, я не стану стрелять". После чего, к великому облегчению Герольта, перевёл пулемёты из боевого положения в походное, ещё сильнее прижал к телу, почти втянул и вдобавок развернул стволами вверх и чуть-чуть назад. А затем приоткрыл дверцу Авойда, который, по-видимому, был ничем иным, как кабиной. У Гэретта враз пересохло во рту. Он плохо запомнил, как прошёл оставшиеся десятка три шагов. Кабина была тесной: единственное узкое кресло, спинка которого служила тыльная внутренняя поверхность оvoidа, изогнутая приборная панель с двумя джойстиками под каждую руку и четыре экрана: два побольше внизу, слева и справа, два поменьше вверху, там, где стены оvoidа плавно переходили в потолок. Обе двери и верхняя фронтальная часть кабины имели одностороннюю прозрачность. И ещё Геррельд сильно подозревал, что всё здесь пули непробиваемые. То, что издалека казалось металлом, на самом деле было то ли каким-то неизвестным пластиком, то ли керамикой. Правый экран из тех, что побольше, внезапно ожил. "Садись", возникло на нём единственное слово. Глубоко вдохнув, Геральт наброса решимости, протиснулся в дверцу и с некоторым трудом умостился в кресле, которое под ним ожило, чуть изменило форму спинки и сиденья и вдруг сделалось словно бы продолжением тела. Настолько удобно в нём стало сидеть. Дверца сама собой захлопнулась, практически неслышно. В тотчас исчезли внешние звуки: шум ветра, чириканье каких-то пчёл над полигоном, далёкая лязгание на заводе. Теперь нас не слышат, сообщил кентавр посредством экрана, говоря вслух. Я включил микрофоны. Сейчас включу и динамики. Кто ты? спросил Герльд по возможности спокойно. Боевой противопехотный комплекс Урмант 24Б, бортовой номер 19, сообщил бесстрастный, явно синтезированный голос. Я имею в виду ты, тот, кто со мной разговаривает. Кто ты и где? «В каком-нибудь бункере под полигоном?» «Под полигоном нет бункера. С тобой разговариваю я. Боевой противопехотный комплекс «Урман-24Б».» «Ничего себе программочки!» — поразился Геральт. «Вести практически осмысленную беседу. Впрочем, скорее всего, меня просто водит за нос. Это обычная дистанционка».